Глава вторая. Выходные проходят плодотворно. В субботу с самого утра мы с папой уже вовсе приступили к поклейке обоев. Как хорошо, что он знает, что нужно было принести с собой, помимо клея и рулонов с обоями. Процесс идет весело, под разговоры и шутки. А еще мы как-то между делом обсуждаем вопрос, который касается мебели. Папа настоятельно рекомендует съездить в большой мебельный магазин, Мне откровенно лень тратить на это силы, но отцовская любовь и умение убеждать по итогу побеждают. Таким образом, у меня неожиданно появились планы на воскресенье. С другой стороны, а когда мне еще этим всем заниматься, если мы все работающие люди? Не потащу же отца после работы по пробкам в магазин. Он, естественно, согласится и поедет, но у меня еще присутствует здравый рассудок. По итогу комната, которую мы переклеили первой, получилась светлой и красивой. В кухне мы заменили лишь обои у обеденной зоны, с которой справились довольно быстро, так как приноровились уже. Я же смотрела на результат работы наших рук, прикидывала в уме, каких дизайнерских штрихов не хватает. Но это так, не для спешки дела, а для души. Конечно, после такого насыщенного дня Я только и могла приехать домой и свалиться на кровать, предварительно отключив телефон. К слову, когда я его снова привела в рабочий режим, то поняла, что до меня никому нет дела. Как-то сразу взгрустнулась. Все подружки по парам уже давно разбрелись. Раньше мы даже выбирались все вместе куда-то. Но уже конец лета, люди с семьями в отпусках, кто-то пытается поймать последние теплые дни, Одна я, бледная как моль, у которой отпуск в промозглом октябре. Повернувшись на бок, уставилась в стену и печально вздохнула. «Через две недели я отсюда съеду, может быть, уже пора и вещи собирать. Зная свою хваленную удачу, обязательно что-то случится преждевременно». Дотянувшись до телефона, поставила себе в телефон новую заметку и благополучно уснула. Второй выходной был не менее насыщенным, чем первый день. Папа привез меня в мебельный магазин, где мы первые полчаса просто не находили нужных слов. Нет, папа быстро назвал все своими именами. Я просто подходящих эпитетов подобрать не смогла. Папины слова больше отражали суть. Таких цен я не видела давно. Нет, я умом понимаю, что нужно и за работу заплатить, За материал, доставку, за нахождение товара в магазине, потому что аренды и все дела. Но чтобы столько, у нас регион не сказать, что богатый. Средняя зарплата у всех одинаковая. Тогда почему я, получая выше среднего, не могу позволить себе, да даже кресло? Оно из слоновой кости? Его сделал в Египте сам фараон? Ау! Пройдя по этажам мебельного магазина, я сильно призадумалась о том, как быть дальше. Давай еще вот туда зайдем, пробормотал папа, наверное, тоже о многом думая. На первом этаже мы как-то быстро поднялись по лестнице и половину этажа даже не прошли, вот и решили продолжить свое путешествие. Я внимательно смотрела, сколько стоят столы. Радовалась тому, что заказала себе стол на розово-сиреневом сайте. Прекрасно поняла, что оттуда ко мне приедут и стулья. За такие цены я брать ничего не буду. Отдел с мебелью, которую изготавливали в нашей области, мы чуть не пропустили. Он располагался в самом углу после стульев, кресел и диванов. Вполне себе приличная кровать с матрасом выходила довольно выгодно. По крайней мере, нам было с чем сравнить. Переглянувшись с отцом, я заказала кровать, шкаф в комнату, рабочий стол и даже прикроватную тумбу. Порадовалась тому, что после подсчета всех затрат цена вышла далеко не космическая, а вполне себе подъемная. Более того, матрас мне, как и мебель, доставят до дома. Оформив заказ и отдав символические три тысячи, Мы поехали домой с договором на мебель в руках. Обещали ее привезти через неделю или две. Даже дали номер мастера, который за некую сумму сможет всю мебель собрать. Папа фыркнул и уверенно сказал, что с этой задачей мы справимся сами вместе. Собственно, собрать мебель ни для него, ни для меня проблемы не было. Когда вместе, проще и быстрее. «Ты вещи начни собирать» советовал папа. «За эту неделю буду потихоньку перевозить. Соберу», – произнесла. «Да там немного». «Немного? Да я в понедельник вечером, как оценила свой предстоящий фронт работы, чуть с ума не сошла. Хорошо, что мы нашли коробки. Хорошо, что я решила купить огромные мусорные пакеты. Они приняли в себя основную одежду» которая мне на данном промежутке времени была не нужна. Собирая вещи, я думала о том, что в офисе появился какой-то нездоровый блеск в глазах людей. Босс объявил о том, что намечается командировка. Сейчас он активно отбирал людей, кто поедет работать. «Работать» — это было ключевое слово, которое услышала только я. Остальные же витали в облаках. Море, пляж, солнышко — Это, видимо, те слова, которые были расслышаны. Что ж, людей понять можно. У нас отдыхающих было мало. О том, чтобы поехать на море, могли заявить лишь некоторые. Сдается мне, начнется битва за путевку к морю под названием «Работа». Удивляло меня то, что босс молчал и про меня. Как бы проект-то мой, как бы я в него душу вложила, меня похвалили. А выходит, что? Вот эта скрытность мне сильно не нравится. Но решила дождаться официального объявления или приглашения. Не пойду же я выяснять отношения и доказывать, кто виноват в этом новом проекте. С другой стороны, Игорь Иванович тоже мне помогал. Много и долго. А главное, терпеливо. Эх, хоть бы все удалось. Я на море одним глазком посмотрю, и все буду работать на совести, и честность». Во вторник и среду я продолжила складывать вещи. Папа их активно отвозил каждый вечер и радовался тому, что на второй этаж подниматься не так уж и высоко. А большим плюсом было то, что дом оснащен лифтом, который совсем недавно даже поменяли. Моё же дело было нехитрое, так что собирала и паковала свои пожитки, которых оказалось очень много. Вот так живешь и думаешь, что ничего у тебя нет, а стоит начать готовиться к переезду, и оказывается, что у тебя есть все и даже больше. Недаром говорят, что переезд — это маленький пожар, а со мной он не маленький. Паковала я вещи, потихоньку перевозила на новую квартиру, и, собственно, не зря. Хозяйка квартиры объявилась в четверг. Торжественно спросила, когда я собираюсь съезжать, и попросила поторопиться, потому что должны будут приехать новые жильцы. Я ей напомнила, что до конца месяца могу жить, потому что оплатила по договору весь август. Моя позиция женщине не понравилась, но возразить ей было нечем. Долго размышляя, что ж с такой грамотной делать, мне дали время до конца недели и обещали возместить оставшиеся деньги. Вот так меня, можно сказать, и выгнали. Мебели еще в квартире не было. Хорошо, хоть техника частично была. А это значит, что буду спать на полу». Отвлек меня от печальных мыслей звонок. «Привет», — радостно сообщил брат. «Ты-то мне и нужен», — не менее радостно ответила я. «Вообще-то я хотел спросить, как у тебя дела?» «А у тебя спального мешка случайно нет?» — перебила его. «Меня из квартиры выселяют, буду к себе переезжать, а мебель еще не готова». «У родителей есть, я оставлял», – произнес Мишка. «Ну ты беда». «Не беда», – привычно произнесла я. Все правильно, ты круче, ты катастрофа. Давно бы перебралась к родителям». «Не хочу. Не то, чтобы мне было с ними плохо. Просто я уже давно взрослая девочка». «Я живу одна со своими привычками и правилами, а на маминой территории действуют другие законы». «Ладно, ладно», – идет на попятную брат. «Дальше мы разговариваем о погоде и природе, о моих достижениях и его. Так узнаю, что Мишка снова уезжает на какие-то семинары, так что на этой неделе на работе у него будет сильнейший завал. Ох, что-то мне подсказывает родители внуков и от него не дождутся». «Ладно, я везучая во всех смыслах этого слова, а он карьерист. Я сам матери позвоню и спрошу, где спальник», – произносит в конце разговора брат. Договорились. В общем-то, еще один неприметный и довольно-таки тихий день подошел к концу. Но я копчиком, поломанным еще в детстве, чувствовала, что последний день на работе будет ну очень запоминающимся. Встав пораньше, так как вдруг неожиданно все наиважнейшие дела были мною удивительным образом сделаны, я собралась, перепроверила несколько раз одежду и обувь, покрутилась перед зеркалом, ищая изъяны, но не найдя их, поспешила на автобус. Уже подходя к остановке, осознала две вещи. Во-первых, автобус приехал раньше назначенного времени и уже отъезжает, а во-вторых… Кто-то забыл посмотреть прогноз погоды. Тучи, которые собрались над головой, не оставили мне ни единого шанса. Пока добралась до работы, промокла. Ноги так вообще были насквозь в воде. Еще бы, ведь на мне были легкие кеды, которые были некогда даже белыми. Прибежав на рабочее место, поняла, что и коллеги решили надо мной подшутить. У стола стояли тапки цвета вырви глаз. Рядом был точно такой же плед. Конечно, данные вещи в глаза бросались знатно, но у меня ситуация патовая, так что подарку даже порадовалась. Как говорится, если жизнь подкидывает тебе лимоны, сделай из них лимонад, а я вот зато буду в сухой обуви, еще и удобной. Пройдя в туалет, я постаралась отмыть кеды, обула тапки и под смех и одобрение коллектива села на свое место. Сегодня даже работала. Вот только мысли в голове были не очень приятными. Быть постоянным посмешищем мне не хотелось, но жизнь складывалась так. Можно, конечно, было работать из дома. Раньше я даже картины рисовала на заказ, портреты по фотографиям. Но я самоучка, не профессионал, хоть мои работы и пользовались спросом. Надо бы вернуться к этому процессу создания картин, хотя бы для себя. Может быть, возьму несколько заказов, Можно еще и графические портреты делать. Коллажи там разные. Благо, программой Photoshop я пользовалась очень даже неплохо. «Мария!» – раздался зычный голос секретаря начальника. «Игорь Иванович не может до тебя дозвониться. Зайди». И тут я поняла, что, похоже, телефон забыла дома. Ну да, так и есть. Я его выложила на комод в коридоре, а сама оделась, подхватила сумку и ключи. «Иду», – пробормотала я. Сняв с плеч плед, потопала в тапках под хихиканье девушек-дизайнеров к директору. Игорь Иванович уже ничему не удивился. Указал мне привычным жестом на стул и стал рассказывать о том, что хотят от нас заказчики. «Ага, речь шла как раз о том гостиничном квартале, который должен был принести нашей фирме доход, узнаваемость и престиж. Поедем вместе» произнес начальник. Кажем через неделю. Сейчас скажу Галине купить билеты, забронировать номер. Господин Гаспарян, конечно, обещал все устроить за свой счет, но мы приедем инкогнито и внимательно изучим территорию. Я выслушаю твои идеи, ты послушаешь мои, придем к каким-то общим результатам. Хорошо, отозвалась я. А что, грустная такая? Я даже голову подняла не до конца сознавая то, что босс действительно интересуется моим душевным равновесием. «Не грустная, обычная», – отозвалась я. «Ну-ну», – совершенно не поверил Игорь Иванович, отпуская меня. Выйдя из кабинета, на меня свой взор подняла Галина. Ей уже поручение было передано, поэтому женщина смотрела на меня с завистью. Как будто я виновата в том, что больше никто не поедет по рабочим вопросам на море. Странные такие. Когда пришла в кабинет, от меня отвернулись буквально все. Нет, и до этого было не очень комфортно. А вот сейчас как никогда почувствовала на себе всю прелесть нашего дружного коллектива. Или же даже поняла, что я не такая, как другие. Да, я не простая. Да, со мной всегда что-то происходит. Но нельзя же вот так игнорировать человека. Нам же как-то работать нужно всем вместе. Но, по всей видимости, здравые мысли были только в моей голове. В обед я ушла в самое дальнее кафе, где пила кофе, ела без особого аппетита булочку со сгущенкой и смотрела в окно. Снова моросил дождик, но теперь он больше успокаивал, чем злил. «Вот вы где!» – раздалось над ухом совершенно неожиданно, что даже дернулось, чудом не пролив кофе. «Игорь Иванович?» – не поверила я – «А вы тут какими судьбами?» «Да вот шел мимо», покосилась на начальника, потом в окно, потом снова на мужчину, который сел рядом со мной за тесный стол, поставил свой стакан с кофе и уставился на сползающие капли дождя по окну. «Красиво», — вдруг произнес он. «Угу», — призналась, снова перевела взгляд на улицу, где капли дождя уже весело барабанили по лужам. «Мария, а не хотите ли поменять кабинет?» Снова уставилась на начальника, как баран на новые ворота. «У нас нет свободных кабинетов. Стоило признать, что я давно этим вопросом уже занималась, точнее расследовала территорию и пыталась найти себе тихий закуток без посторонних глаз. «Значит, хотите», — самодовольно произнес начальник и отпил кофе. «Вкусный. И часто вы тут сидите?» «Иногда приходится», — отозвалась. «Пусть вот теперь голову ломает, почему приходится и зачем я сюда хожу». Начальник только хмыкнул, но ничего уточнять не стал. Зато еще минут десять для чего-то пристально меня рассматривал. «Пойдемте, Игорь Иванович», — отозвалась я, допивая залпом остатки остывшего кофе. «Работа не ждет». «Все бы так рассуждали», — пробормотал мужчина. Мы вышли из кафе и спрятались под большим зонтом начальника. Вот уж кто предусмотрительный, не то что я. Вздохнув про себя, поплелась рядом с мужчиной, подстраиваясь под его шаг. А сделать это было проблематично, так как мы находились в разных весовых категориях и ростовых, если можно так сказать. Я со своим мелким ростом доходила начальнику макушкой до плеча. При разговоре с ним задирала вверх голову, а он, наоборот, смотрел свысока. Сейчас его один шаг равнялся моим двум, так что со стороны мы явно смотрелись комично. Игорь Иванович посмотрел на мои потуги, остановился и положил мою руку себе на локоть. «Так будет удобнее», — только и соизволил объяснить. «Удобнее, может быть, и было. А еще жутко неловко, когда мы таким образом вошли в офис». Хорошо еще, что многие коллеги были заняты обедом и не спешили по своим рабочим местам. Так что я тихо поблагодарила начальника за компанию, и мышкой юркнула в свой рабочий кабинет, где забилась в уголок. Через 15 минут стали приходить коллеги, а вместе с ними и программисты, которые под мой удивленный взгляд отключили компьютер от сети, принтер, и стали выносить все моё честно нажитое имущество в неизвестном мне направлении. В кабинете была гробовая тишина. Видимо, не только я находилась в полном непонимании. «А?» – а а а а подала голос, но мне кивнули головой в сторону выхода, наверное, для того, чтобы не засиживалась. Со стороны походило на то, что меня уволили несколькими минутами ранее, без объяснения причины. Наш не очень дружный коллектив делал вид, что, ну, очень усердно работает, в пути лица, я бы даже сказала. Взяв свой рюкзак и органайзер, в котором стояли разноцветные линеры и черные ручки, пошла вслед за высоким парнем, который уверенно прошел по коридору мимо приемной и свернул вправо. Вообще-то в этой части нашего офиса я не была, но знала, что эта зона отведена под работу начальства. Однако за углом находилась небольшая дверца, сделанная из светлого материала. Открывалась она совершенно беззвучно, а уже за ней прятался небольшой, но очень светлый кабинет. Вероятно, это даже бывшая переговорная, потому что в глаза бросался небольшой диванчик у стены и журнальный столик напротив него. Мой компьютер уже устанавливали на стол у окна, оформляли рабочее место – Даже кресло новое принесли. Я его, как увидела, чуть слюной от зависти к самой себе не зашлась. Светлая ткань, высокая спинка. Сразу поняла, сидеть в таком будет крайне приятно. Что немаловажно, рабочий стол стоял лицом к входной двери. Так что я могла видеть всех посетителей, которые могли ко мне неожиданным образом заглянуть. Но еще была одна дверь внутри кабинета — На нее я смотрела настороженно, до конца не понимая, для чего она здесь. Собственно, через пару минут, когда был подключен принтер и загружен компьютер, эта дверь открылась. И тут я поняла, что мы с начальником теперь самые близкие соседи по кабинету. Обустраивайтесь, Мария Викторовна. Спасибо! сглотнула Игорь Иванович. Мужчина вышел из моего кабинетика, но дверь так и оставил открытой. Теперь я могла видеть, как он садится за рабочий стол и принимает звонок, как общается, как задает какие-то вопросы. В общем-то, можно я обратно, в свой уголок, чтоб никто не уволок?